Глава 24. Три месяца спустя. Маура сидела в церкви святого Антония во втором ряду, и звуки органа пробуждали в ней воспоминания далекого детства. Она вспоминала воскресную мессу, которую посещала с родителями, вспоминала, какими жесткими казались скамейки, как тяжело было высиживать получасовую службу, как она ерзала, стараясь устроиться поудобнее, Потом отец усаживал ее на колени, и это было самое уютное место, потому что она чувствовала себя защищенной в его сильных руках. Она смотрела на витражные окна, на образы, которые находила пугающими, Жанны Д'Арк, привязанная к столбу на костре, распятый на кресте Христос, святые, склонившие голову перед своими мучителями, и кровь, столько крови, пролитой за веру. Сегодня церковь не вызывала в ней страха. Органная музыка была светлой и веселой. Гирлянды розовых цветов украшали проходы между рядами. Она видела детей, радостно подпрыгивавших на коленях у родителей. Этих малышей не пугали образы мучеников на вечно застывших витражах. Орган заиграл оду радости Бетховена. По проходу двинулись две подружки-невесты в светло-серых брючных костюмах. Маура узнала их, обе служили в бостонской полиции. Сегодня в церкви было много полицейских. Оглянувшись, она заметила, Барри Фроста и детектива-слипера оба выглядели счастливыми и расслабленными. Ведь обычно полицейские и их семьи собирались в церкви, чтобы оплакивать кого-то из погибших сослуживцев. Сегодня она видела их улыбающимися и нарядно одетыми. И вот появилась Джейн под руку со своим отцом. Впервые ее темные волосы были украшены и уложены в стильный пучок. Белый атласный брючный костюм с безразмерным пиджаком, не мог скрыть заметно округлившийся живот. Когда она подошла к ряду, где сидела Маура, их взгляды на мгновение встретились, и Маура прочитала в глазах невесты «Можешь поверить, что это я?». Потом взгляд Джейн устремился к алтарю, к Габриэлю. «Бывают минуты в жизни», — подумала Маура. «Звезды правильно встают на небосклоне, боги улыбаются, и у любви появляется шанс, просто шанс». На большее не стоит надеяться. Никаких гарантий, никакой уверенности». Она смотрела, как Габриэль взял Джейн за руку, и они повернулись к алтарю. «Сегодня они едины. Но, конечно, будут у них и дни, когда обидные слова или напряженные молчания омрачат их единение. Дни, когда любовь не сможет вспорхнуть, словно раненая птица. Дни, когда резкий нрав Джейн и холодность Габриэля разведут их по разным углам» и они оба поставят под сомнение правильность сделанного ими выбора. Но обязательно будут и такие дни, как сегодня. Дни полной идиллии. Близился вечер, когда Маура вышла из церкви святого Антония. Светило солнце, и впервые она уловила в воздухе дыхание тепла. Первый шепот весны. Она ехала домой, опустив окно в машине, и в салон врывались запахи и шум города. Но она ехала не домой а в Джамайка-Плейн, в церковь Пресвятой Богородице, Открыв массивную дверь, она оказалась в молчаливом полумраке. Витражные окна играли в последних лучах солнца. Она увидела только двух женщин, которые сидели на первой скамье, склонив голову в молитве. Маура тихо прошла к Алькову. Там она зажгла три свечи и поставила их за упокой души трех женщин. Одну за сестру Урсулу. Одну — за сестру Камилу и еще одну — за несчастную прокаженную, без лица и имени. Она не верила ни в рай, ни в ад, она даже сомневалась в том, что душа бессмертна, и все-таки, стоя здесь, в этом храме, она ощущала покой, потому что точно верила в силу человеческой памяти. По-настоящему мертвы только те, кто забыт. Она отошла от Алькова и увидела отца Брофи, который приблизился к женщинам, чтобы шепнуть им слова утешения. Он поднял голову, и в то мгновение, когда последняя искорка солнечного света впорхнула в окно, их взгляды встретились. Всего на мгновение они оба забыли, где они и кто они. Маура махнула рукой на прощание и вышла из церкви, чтобы вернуться в свой мир. Конец книги. Октябрь 2016 года. Читал Сергей Кирсанов.